Какая возмутительная речь для слуха влюбленного. Бедный юноша. Быть принужденным выслушивать подобные вещи, сознавая, как смешна и бесполезна была бы всякая попытка с его стороны убедить графа хотя бы с оружием в руках, что он совершает преступление, говоря о графине Изабелли, об этой жемчужине ума и красоты, только как о скромной порядочной девушке. Подобное качество можно найти у какой-нибудь загорелой крестьянки, погоняющей на пашне волов своего отца. И как только осмелился граф допустить, будто она могла поддаться влиянию своей сумасбродной взбалмошной тетки. Нет, такая клевета не должна пройти ему безнаказанно. Но открытое, хотя и строгое лицо до кривкера, и явное презрение его к тем чувствам, которые наполняли сердце молодого человека — заставили Квентина сдержаться. Не потому, что он испугался военной славы графа, напротив. Эта слава могла бы только возбудить в нем желание помериться с ним силами, но из боязни показаться смешным, ибо насмешка — самое страшное оружие для всех энтузиастов, оружие, которое не только удерживает их от многих нелепостей, но подчас душит даже и благородные порывы. Под влиянием этого страха вызвать не гнев, а насмешку — Квентин, хотя и с горечью в сердце, отвечая графу, ограничился довольно бессвязным рассказом о бегстве леди Амелины из Шонвальда в самом начале осады. Впрочем, он и не мог рассказать об этом событии более обстоятельно, не выставив в смешном виде близкую родственницу Изабеллы, а, может быть, и себя самого в качестве предмета ее запоздалых надежд. В заключение своей запутанной речи Он рассказал о дошедшем до него слухе, будто бы графиня Амелина попала в руки Гийома де Ламарко. «Надеюсь, что святой Ламберт внушит ему мысль жениться на ней», — сказал Кривкер. «Мне кажется, он вполне на это способен ради ее мешков с деньгами, точно так же, как способен перерезать ей горло, когда он ими завладеет или когда их содержимое истощится». Затем граф принялся выпытывать у Квентина подробности путешествия двух дам. Он расспрашивал, как они себя держали в дороге, где останавливались, кто их сопровождал, в каких отношениях они были с ним самим во время пути и так далее. Так что, отвечая на эти щекотливые вопросы, оскорбленный и раздосадованный юноша не мог скрыть своего смущения от опытного воина и придворного, который резко оборвал свой допрос — и отъехал от Квентина, заметив на прощание. «Да, так оно и есть, как я думал, во всяком случае, с одной стороны. Надеюсь, что хоть та, другая, не потеряла рассудка. Позвольте вас просить пришпорить коня, господин Стрелок, и выехать вперед, пока я переговорю с графиней Изабеллой. Кажется, я узнал от вас достаточно, чтобы беседовать с ней обо всех этих прискорбных обстоятельствах, не тревожа ее деликатности». «Хотя, быть может, мне и пришлось слегка задеть ваши чувства». «Еще минуты, молодой человек. Одно слово, прежде чем мы расстанемся. Мне кажется, вы совершили весьма счастливое путешествие по волшебной стране грез, полное героических приключений, розовых надежд и несбыточных мечтаний, вроде путешествия по заколдованному саду феи Морганы. «Забудьте же все это, юный воин!» — добавил он, похлопывая Квентина по плечу. Забудьте странствующую красавицу и вспоминайте об этой даме, как и высокородной графине Декруа. И даю вам слово, что ее друзья, за одного я, по крайней мере, ручаюсь, в свою очередь будут помнить только оказанные ей вами услуги и забудут, о какой недостижимой награде вы имели смелость мечтать». Взбешенный тем, что ему не удалось скрыть от проницательности Кривкера свои чувства, над которыми тот, видимо, только смеялся, Квентин ответил с негодованием. «Господин граф, когда мне понадобится ваш совет, я сам его спрошу. Когда я буду нуждаться в вашей помощи, тогда и будет время оказать мне ее или отказать в ней. И когда я стану дорожить вашим мнением обо мне, вы всегда успеете его высказать». «Так-так!» — воскликнул граф. «Я очутился между Амадисом и Арианой. Теперь мне остается только ждать вызова». — Вы говорите об этом, граф, как о чем-то невозможном, а между тем, когда я скрестил копье с герцогом Орлеанским, я мог пролить кровь лучшую, чем кровь Кривкеров. Когда я обменялся ударами с Дюнуа, моим противником был лучший воин Франции. — Да просветит небо твой разум, милый друг, — ответил Кривкер, продолжая смеяться над влюбленным рыцарем. Если ты говоришь правду, тебе выпала редкая удача в этом мире. И право, если провидению было угодно послать тебе такие испытания, прежде чем у тебя выросла борода, ты сойдешь с ума от тщеславия раньше, чем станешь мужчиной. Меня же рассердить ты не можешь, а можешь только рассмешить. Поверь мне, что если даже ты и сражался с принципами, и спасал графинь по какому-нибудь капризу судьбы, которая любит шутить то это еще не значит, чтобы ты был ровней своим случайным противником или еще более случайной спутницей. Я понимаю, что ты, как всякий юноша, начитавшийся романов, размечтался и вообразил себя паладином, но ты не должен сердиться на друга, который, желая тебе добра, встряхнул тебя за плечи и разбудил от сладких грез, хотя бы он сделал это несколько сурово и грубо. «Гравда Кривкер, моя семья...» — начал было Квентин. — Да я не о семье говорю, — перебил его граф. Я говорю о звании, о состоянии и о высоком положении, которое ставят непреодолимые преграды между людьми различных слоев общества. Что же касается рождения, то все мы происходим от Адама и Евы. — Господин граф, — повторил Квентин, — мои предки, Дорварды из Гленн-Хулакина, ну... — сказал граф, — если твои предки древнее Адама, значит, и толковать больше нечем. Доброго вечера! Он осадил коня и подождал графиню, которой намеки и советы графа при всем его доброжелательстве были, если возможно, еще более неприятны, чем Квентину. А Квентин ехал впереди, бормоча про себя, холодный, гордый, высокомерный наглец, «Хотел бы я, чтобы первый шотландский стрелок, у которого будет в руках мушкетон, не отпустил бы его так легко, как я». К вечеру путники прибыли в город Шарлерва на Самбре, где граф де Кривкер решил оставить Изабеллу, которая после всех пережитых ею волнений и испытаний и после почти пятидесяти миль безостановочного пути была не в силах ехать дальше, не рискуя повредить своему здоровью. Граф передал ее совершенно разбитую и духом, и телом на попечение настоятельницы женского цистерцианского монастыря в Шарлеруа, почтенной дамы, родственницы обеих семей Кривкеров и Декруа, на благоразумие и доброту, которую он мог вполне положиться. Сам Кривкер в городе остановился лишь для того, чтобы дать указания о соблюдении строжайшей бдительности начальнику небольшого бургундского гарнизона, занимавшего город, и приказать, чтобы на все время пребывания в монастыре графини Изабеллы де Круа туда была поставлена почетная стража, официально для обеспечения ее безопасности, но в действительности, вероятно, чтобы предупредить всякую попытку к бегству. Граф заявил, что причиной его распоряжения о строгой охране были дошедшие до него слухи о каких-то беспорядках в Льежском округе, Но он решил сам отвести герцогу Карлу страшную весть о мятеже и убийстве епископа во всех ее ужасающих подробностях. Поэтому, раздобыв свежих лошадей для себя и свои свиты, он немедленно выехал дальше, решив сделать безостановочный переезд до Перронны. К Вентину Дорварду он объявил, что берет его с собой, причем насмешливо извинился, что лишает его приятного общества. «Надеюсь, впрочем, — добавил граф, — что вы, как истинный рыцарь и кавалер, во всяком случае предпочтете прогулку при луне такому прозаическому времяпровождению, как сон, который может доставить удовольствие только простому смертному. Квентин, уже и без того огорченный разлукой с Изабеллой, готов был ответить на эту насмешку негодующим вызовом, но, зная, что граф только посмеется над его гневом и ответит презрением на вызов, решил дождаться более удобного времени, И воспользоваться первым случаем, чтобы потребовать удовлетворения у этого гордого рыцаря, которого он ненавидел теперь почти так же, как дикого орденского вепря, хотя и по совсем иным причинам. Итак, за неимением другого выхода, он должен был сопровождать Кривкера и небольшой отряд с величайшей поспешностью выехал из Шар-Ле-Руа по дороге в Перрону.